Пятнадцать. Мухтар берет след. Игорь чуть отстает, а мы с Пашкой прибавляем ходу. Ходу ноженьки резвые, ходу. Но и наш собственный корреспондент прибавляет, сучёнок. Да еще как прибавляет. Ладно, посмотрим, стайер ты или спринтер. Я чувствую себя гончей, взявший след и чувствующий скорую добычу. Он бежит по красной в сторону от реки и по направлению к универу ой снег снежок белая метелица говорит что любит только мне не верится лед припорошенный мелким снежком прямо скажем бежать не помогает стараюсь не думать об этом а просто мчать вперед за этим неведомым и незнакомым мне врагом по воде яко посуху и по льду тоже яко посуху кто он такой из чего вдруг решил открыть на меня охоту мне совершенно непонятно есть ли у него заказчик или он мститель Может, он не калмык, а киргиз и мстит за киргиза? Чушь и ерунда. Откуда у него оружие? Откуда машина? Откуда техническая поддержка? В общем, рабочей версии у меня нет. Стало быть, нужно догнать гадово, чтобы что бы то ни стало. Я его неплохо рассмотрел. Разумеется, насколько это возможно с такого расстояния. Не знаю, тот же этот чел, что стрелял в первый раз или нет. Судя по всему, да. Но, блин, он молодой, муровесник практически, пацан желторотый. Ни матерый киллер, ни амоновец, ни спецназовец. Пацан. Вундеркинд-убийца против вундеркинда-цеховика. Сюжет для комиксов, честное слово. Может, он тоже заброшен из будущего? Его цель уничтожить меня. Для чего только? Чтобы предотвратить восстание машин? Ну, короче, всякая хрень в голову лезет. Всякая етить твою хрень. Лучше бы за ногами следил. Но уже поздно. Твою дивизию правая нога едет по льду, и в тот же миг я лечу на заснеженный асфальт. Обрушиваюсь, как потерявший управление вертолет, поднимаю белую снежную пыль и тут же получаю неслабый пинок в бок. Это Паша не успевает затормозить, запинается, заменяет, тоже падает на тротуар. А наша цель тем временем подбегает к горчичному москвиченку припаркованному напротив филармонии, открывает двери и прыгает внутрь. «Номер!» — кричу я подбегающему Игорю. «Запомни номер!» Машина срывается с места и увозит фотокорреспондента в неопределенную даль. «Твою дивизию!» тфу «Ну, хотя бы», — говорю я, поднимаясь, отдуваясь и отряхивая из себя снег. «Размялись. Вы как?» «Отлично!» — слегка морщится Игорь. «Ага!» — соглашается с ним запыхавшийся Пашка. Из машины я звоню Рыбкину и прошу пробить номер. Он кряхтит, ругается, не хочется ему в предпраздничный день заморачиваться. «Да они там все на кочерге уже», — отбивается от меня он. «Попробуй, дядя Гена, возможно, на этой машине ездит мой покушенец». «Да ну тебя, Егор, вечно с тобой Главная боль. Ладно, попробую». Я еду к большакам. Тут пешком три, максимум пять минут, и на машине столько же. Проезжая мимо орбиты, вот здесь была первая попытка. Блин, странная история. Странная. Платоныч оказывается дома один. Кофе, Егор, предлагает он. Конечно, разумеется, да. Соглашаюсь я и иду на кухню. А от Рыня где? Егор, ну зачем ты так его называешь? Не надо. Ушел в школу, у них там мероприятие какое-то праздничное. Озираюсь. Признаков намечающегося переезда незаметно. — Дядя Юра, когда вещи будете перевозить? Что-то вы не собираетесь, я смотрю. — Да мы решили особо этим делом не конетелиться. Мебель я там уже заказал, посуду тоже не повезу. Одежду постепенно перевезем. Все равно буду приезжать время от времени. Книги? Не знаю. На новом месте будем наживать все новое. — Понятно. Киваю я и отпиваю из чашки. Не понимаю, как ты делаешь такой кофе. Колдуешь, что ли? Я ведь из этих же твоих зерен варю, и получается вот совсем не так. В чем секрет? Надо варить с любовью, — усмехается он. Ах, вон в чем дело. Ну, можешь, пожалуйста, прислать мне эту Любу любовь? Пусть и мне поможет. Пришлю, — шутливо обещает он. Ну, рассказывай, как съездил и почему не остался на Новый год. Ну, даже не знаю, с чего я начать. «Давай по порядку. Или по важности?» Платоныч на секунду задумывается. «Нет», — наконец говорит он, — «давай по порядку». Он слушает молча, только головой качает. Вопросы начинает задавать, когда я заканчиваю свои истории по важности. «И кто это может быть? Есть у тебя хоть какие-то идеи?» Нет, мотав я головой и пересказываю ему все мысли, что посетили меня за это утро. Действительно, ерундистика какая-то. Ты фотографа этого хорошо рассмотрел? Думаешь, тот же человек, что к маме твоей приходил? Думаю, да, по описанию похож. То есть он выстрелил, понял, что не попал и засел где-то рядом, так? Выжидал, что ты будешь делать дальше. Может, он где-то поблизости живет? — Квартиру, например, снимает. Пришел домой, сел у окна и наблюдает, когда ты поедешь. — Это я к тому, что он должен был как-то выследить тебя, чтобы появиться у дома Куренкова. Так? — В наших домах он вряд ли живет, Риск большой. Мама может его увидеть и, в общем, вряд ли. Скорее всего, наблюдал за выездами откуда-то, сосев неподалеку, И последовал за машиной, когда я двинулся к Куренкову. — И что теперь думаешь делать? Посмотрим, что скажет Ген для начала. А если ничего не скажет, тогда будем ждать, пока на раскрутит это дело. Ну, брат, к ты ничего не дождешься, может, Чурбанову расскажешь? Попросишь прислать следователя по особо важным, ну или как там бывает? Блин, дядя Юра, лишь бы этот особо важный следак не начал нос и ручки свои длиннющие совать куда не надо. Ну, не знаю покушение явно связано со сферой нашей деятельности. «Не обманутый же муж, правда? А есть такие?» — усмехается он. «В том-то и дело, что нет. Насколько мне известно. Хорошо бы решить все по-тихому, найти и самим разобраться. Если печенкин до этого стрелка доберётся раньше меня, тоже нехорошо. Может, какой-нибудь компромат нарыть, будет потом кровь пить, ты же его знаешь». Короче, ждем Рыбкина. Кстати, сегодня к нам вечером, да? Вы же придете с Андрюхой? Придем, разводит он руками. Если пригласишь, у нас планов особых нет. Да, приглашаю, приходите. Хорошо, спасибо. А зачем ты, Белли, все вот так выложил? Думаешь, правильно это? Надеюсь, да, Киваю я. Я же ей не сказал, что будущее вижу. Я сказал как бы вполне очевидные вещи. Не знаю, насколько она серьезно к этому отнесется. Как я помню, когда ее арестуют, она долго не будет верить, что Медунова и прочие ее не вытащат. Ее, такую нужную необходимую, кормилицу-ударницу и депутата горсовета, или как там это называется. А ты ее просто спасти хочешь, удивляется Платоныч. Ну так предупредил бы перед арестом, да и все. Я с ней дружить хочу и строить бизнес в Геленджике, и еще в Сочи. «За год-полтора мы там много чего успеем наделать, пока номенклатуру громить не начнут». «Так зачем так рисковать? А вдруг раньше начнут? Твоего же бизнеса в твоем будущем не было?» «Я имею в виду твоего нынешнего бизнеса». «Наверное, не было, — чешу я в затылке. Или, может, и был, да только глубоко законспирированный и разоблаченный. Поэтому, например, я о нем ничего и не слышал». — Но некто Егор Брагин с твоего времени не повернул историю туда, куда ты хочешь ее повернуть, правильно? — Не повернул. Он вообще под колесами Колхиды сгинул. — А если нет, могли и хлопнуть. Может, вот этот калмыцкий ассасин довел дело до конца и не стал Егора Брагина с его идеями. Всякое возможно. — тфу на вас, — хмурится Большак. — Насколько я знаю, дело на Ждановской в твоем мире иначе развивалось, чем теперь, да? И потерпевший там у вас не выжил, в отличие от нашего здешнего. Правильно? Правильно, дядя Юра, и это вселяет оптимизм. Ну что, еще по маленькой? Остался там кофеек? Мы пьем еще кофе, едим печенье, разговариваем, размышляем и, ничего не придумав, прощаемся до вечера. Надо бы с Валидо да решить, но, блин, вот вообще не хочется с ней сейчас тереть что-то. А уж тереться и подавно. Не еду к Рыбкину. В опорном пункте шумно. В одном из кабинетов, похоже, усиленно ждут Новый год, а он все никак не наступает. Э, -э, -э, э кивает Гена, вскользь пробегая по мне взглядом. «Недостреленный!» «Проходи, только что звонили». «Значит так, москвичонок твой принадлежит гражданке Ангелине Ивановне Шварт, 42 -го года рождения. Прописано по адресу Пионерский бульвар, восемнадцать, квартира, «Гена, ну что тебя сколько ждать?» — вбегает растрёпанный сержант. «Ты что, работаешь, что ли? Ну ты млядаёшь. Запри ты его в курилке, а после праздников разберешься. «Сейчас, сейчас!» — кивает ему Гена. «Иди, не сношай мозг, Кардович. Начинайте, приду скоро. Квартира 33. Записал?» «Запомнил. Благодарю тебя, отец». «Знаешь такую? Ангелину Ивановну Шварц? Нет, не знаю, но теперь точно познакомлюсь». «Старовато для меня». «Я тебе дам старовато», — он грозит мне пальцем. «Вон, дом молодуха ждет. «Ага, это точно. Машина не в угоне?» Фу, а чё, сразу не мог спросить?» «Ну, дядь Ген, ты ж целый капитан, мог бы и сам дотумкать». Рыбкин снимает трубку и начинает крутить диск. «Генка!» Орут из задавшихся празднику кабинетов и сопровождают призыв искрящим многообразием матерных комбинаций. Вот дают!» Хмыкает Гена. Слыхал, как завернули? В кабинет заглядывает Хаблюк. А, произносит он точно таким же тоном, как Гена минуту назад, и также скользит по мне невидящим оком. Ген, тебя вообще-то ждут все. Ты тут не охуел, гражданин, начальник. Там продукт стынет, между прочим. Он произносит это своим обычным тоном недовольного задира, постоянно ожидающего наезда в селе. А чё я-то? Еще и нижнюю губу выпячивает. «Привет, Михаил!» — улыбаюсь я, постоянству его имиджа. «Как там было про имидж и жажду? У него и то, и другое короче». «Здорово!» — недовольно бросает он, буравя Гену взглядом и не глядя на меня. «Ну чё, алё! Хаблюк-маля приду сейчас, давай отсюда!» «Ой, не, Виталий Петрович, это я не тебе!» Он смеется в трубку и одновременно глядит на Хаблюка, как звери запускает в него линейкой. Тот закатывает глаза и, высоко подняв голову, медленно и вальяжно, как борец после тренировки, выходит за дверь. «Да, я вот уточнить хотел», — непривычно любезно говорит Гена. «А машина не в угоне, случайно?» Из трубки доносится поток громких высказываний. «Я, конечно, не могу разобрать, что именно там кричат, но ясно что-то очень неприличное». «Да ладно тебе, Виталий, хорош орать-то! Ты смотри давай!» «А, понял, ладно, хорошо, подожду». Он кладет трубку и трет ладонью шею, будто этот Виталий Петрович приложил его не словами, а вполне конкретно намылил шею. «Вот!» — недовольно смотрит он на меня. «Вечно через тебя херня какая-нибудь, эти еще!» Из-за стены опять несется призыв немедленно влиться в коллектив. Гена, ты же не пьешь, взываю я к нему. Кто это тебе сказал? нервно вздергивается он. С Лариской уже перетер. Хорош, гнать ты сам мне и сказал. А с Ларисой твоей я не говорил и не видел ее сто лет уже. А на машине этой подозреваемый скрылся тот, что пытается твою дочь вдовой сделать. Да понял, я уже понял, что не просто так. И про паспорта не забудь, пожалуйста. «Ну, это не сегодня, решительно машет он, как чувак на плакате бескомпромиссно отвергающий ей рюмку с водкой. «Трезвость — норма жизни». Звонит телефон. «Капитан Рыбкин. Ага, понял. Да. Ладно, спасибо большое. Виталик, буду должен?» Он кладет трубку на рычаг. «Слыхал?» — кивает он мне. «Из-за тебя должен буду. Машина в угоне не числится, так что все чисто». «Отлично. Спасибо, дядя Гена». «Спасибо тебе!» — сердится он. У человека, можно сказать, единственный праздник в году, а ты... Ладно, если вопросов больше нет, давай иди, а я к коллективу примкну. Временно. А, вечером поговорим, если что. Сантименты — это не про гену вообще. Ну и ладно, хорошо и так. Итак, вот адрес. Есть некая гражданка Шварц Ангелина Ивановна. Я с ней не знаком, а вот она меня, похоже, недолюбливает. Впрочем, она, скорее всего, и ни при чем. Возможно, кто-то на машине по доверенности ездит. Купил типа по генеральной и катает в свое удовольствие. Все возможно. Стало быть, надо пойти и проверить, кто она такая и с чем ее едят. Прижать, может быть. Посмотреть, как она на мое появление среагирует. Хорошо бы взять гену в форме и с удостоверением. Дядь Гена, одолжи мне удостоверение свое, а? Чего? У него глаза на лоб лезут. Нет, ну, Брагин, ты аферюга, Я знал, конечно, но чтоб так. Ну, поехали вместе тогда. Грех взять у не помочь. Или тебе водяра важнее. Так, ты еще на понт меня взять решил. А ну, канай отсюда редиска. Папа-папа, качай ее головой. Под пули взять отправляешь. Давай удостоверение, говорю. Верну через час. Эх, в сердцах машет он рукой и вытаскивает свои новенькие красные корки. Все, давай, чеши отсюда. Но чтоб через час было, ясно?» Паша с Игорем ждут на крылечке, внимательно оглядывая все вокруг. Бдят, короче. «Погнали, парни. Хотя нет, стойте. Ну-ка, посмотрите на меня». «Что ж вы молодые-то такие, а?» Я смотрю на них и на рыбкинскую фотку на удостоверении. «Ладно, Игорь, будешь капитаном Рыбкиным. Держи. Паха вообще не похож. Ты просто не похож, а Пашка вообще. Поехали». По дороге я ставлю задачу: Паша смеется, а Игорь качает головой. Актер из меня никудышный, говорит он. Какой еще актер возмущаюсь я? Играть не надо, не вздумай вообще. Просто будь собой и все. Вопросы задавай такие, чтобы выяснить все детали по машине. Ты понял меня? Угу. Мрачно кивает Игорь. Игорь подзадориваю его я. Ну взбодрись, прислушайся к себе. Ты же охотник по жизни, ты же чувствуешь добычу, ты берешь след. Твои ноздри раздуваются, а в кровь вливается адреналин. Точно, смеется Пашка. Мухтар берет след. Капитан Рыскин, говорит он о бескураженной женщине в переднике. Вы, Ангелина Ивановна Шварц. 42-го года рождения? Да, удивленно хмурится она. Паспорт можно ваш посмотреть? А в чем дело, собственно? На меня она не реагирует, значит, сама не при делах. Это точно, сто процентов. Такое я вижу. «Вы погодите с вопросами!» — кивает Игорек. «Я здесь вопросы задаю, паспорт покажите!» «Ох, не пережми палку, Игорь, полегче!» Гражданка молча исчезает и через минуту появляется с паспортом в мокрых руках. «А в чем дело, товарищ милиционер?» — спрашивает она и подозрительно косится на меня. «У меня там сковорода подгорает!» Из квартиры действительно доносится запах еды. Ничего, мы быстро, говорит Игорь и передает паспорт мне. Я из ЮДМ, поясняю я и начинаю листать страницы. Так, так, прописка, ага, вот семейное положение. Мы по поводу автомобиля, говорит Игорь. Вы являетесь владельцем горчичного москвича 2140 1978 года выпуска, так? Да, пожимает она плечами. А в чем? Кто эксплуатирует автомобиль? Не дает ей слова Игорь. Мой муж. Зарегистрирован брак с гражданином Шварцем Яковом Борисовичем. Читаю я запись в паспорте. Яков, где сейчас находится автомобиль? Так в гараже тут недалеко. 15 минут, пешком. Муж сегодня эксплуатировал машину. Где сейчас находится ваш супруг? Муж в командировке в топках на цементном заводе с минуты на минуту должен вернуться на поезде А в чем, собственно, дело? Кто еще имеет право эксплуатировать автомобиль, повышает Игорь голос. Кто сегодня ездил на машине? Вы слышите вопрос? Почему вы кричите? хмурится хозяйка москвича. Так вести себя непозволительно. Вы чините препятствия следствию, заявляет Игорь. Какому еще следствию? начинает возмущаться она. Пришли, ничего не объяснили, я, я жаловаться буду. Покажите еще раз ваше удостоверение, кто вы такие? На лестнице раздаются шаги, и к нам подходит представительный мужчина в дубленке. В руке у него элегантный чемоданчик из кожзама. Ангелина, что здесь происходит? Спрашивает он низким, как у левитана голосом, ставит чемодан и снимает большие запотевшие. Очки. Милиция, твердо заявляет Игорек, я еще говорил, что не актер. Капитан Рыскин! Он открывает корочки и буквально тычет их в лицо Якову Шварцу. Тому даже приходится податься назад. «Позвольте», — басит он, — «кто имеет право управлять принадлежащим вашей супруге транспортным средством?» Не дает опомниться Игорь. «Хорошо», — кивает муж. «Я вам отвечу». Он чуть отступает на полшага назад и начинает протирать очки лохматым махеровым шарфом. «Яша, это очень странная милиция», — говорит Ангелина. «Я скажу вам, кто может управлять автомобилем моей супруги, кроме меня», — хорошо поставленным голосом говорит Яков Шварц. «Но сначала попрошу ответить вас. Почему в вашем удостоверении вклеена чужая фотокарточка?»